Глава восемьдесят пятая. Фонтан. То обстоятельство, что вот уже шесть тысяч лет, еще бог знает сколько миллионов веков до этого, великие киты пускают фонтаны по всем морям, орошая и полевая подводные сады, точно они не киты, а садовые опрыскиватели. То обстоятельство, что за последние несколько столетий Тысячи охотников вплотную подходили к этим фонтанам собственными глазами, разглядывая искристые струи, что все это так, а тем не менее по сей благословенный момент в пятнадцать с четвертью минут второго пополудни шестнадцатого дня декабря месяца в год от Рождества Христова 1851 первого по-прежнему не выяснено, Являются ли эти фонтаны в конечном счете водяными строями, или же в них содержится только один пар? Обстоятельство это, безусловно, достойно особого внимания. Рассмотрим же этот вопрос вместе с некоторыми интересными подробностями, суда же относящимися. Каждому известно, что благодаря особому устройству жабр Весь рыбий рот дышит воздухом, растворенным в самой той стихии, в которой он плавает. Так что какая-нибудь треска или сельдь может сто лет прожить на свете, ни разу не высунув голову из воды. Но кит, в силу своеобразия своего внутреннего строения, снабженный настоящими легкими, подобными человеческим, может существовать только вдыхая свободный воздух из атмосферы. А отсюда и необходимость его регулярных визитов в верхний мир. Но он не имеет ни малейшей возможности вдыхать воздух ртом, поскольку в обычном положении пасть кошелота погружена по крайней мере на восемь футов в воду, да к тому же его дыхательное горло вообще не сообщается с пастью. Нет. Он получает воздух только через дыхало, а оно находится у него на самой макушке. Если я скажу, что для каждого существа дыхание является совершенно необходимой жизненной функцией, поскольку при этом из воздуха извлекается некое вещество, которое, приведенное вслед за тем в соприкосновение с кровью, передает ей свое живительное свойство, я думаю, что не ошибусь. Хотя быть может. И злоупотреблю при этом учеными словами примем это но отсюда следует что если бы всю кровь человека удавалось провентилировать за один вдох после этого можно было бы надолго запечатать себе ноздри и отложить следующий вдох на продолжительное время иначе говоря после этого человек мог бы жить не дыша сколь бы противоестественным это не казалось но именно так и случается с китом, который по целому часу а то и больше проводит обычно в глубине под водой не сделав ни единого вдоха и не получив никаким иным путем ни малейшей частицы воздуха ибо как мы помним жабр у кита нет как же это ему удается по обе стороны от спинного хребта Между ребрами у него имеется целый критский лабиринт замысловато переплетенных, похожих на вермишель сосудов, которые после того, как он покинет поверхность, бывают все до предела раздуты от окисленной крови. Так что он целый час или даже дольше несет в себе по бездонным глубинам запас жизненной энергии, подобно тому, как верблюд, пересекая бездонные пустыни, несет изрядный запас воды для питья в своих четырех дополнительных желудках. С анатомической точки зрения, существование этого лабиринта — непреложный факт. А в том, что основанная на нем теория вполне состоятельна и правильно, убеждает меня, иначе совершенно необъяснимая привычка китов — во что бы то ни стало отрабатывать все свои фонтаны, как говорят китобои. Я имею в виду следующее. Непотревоженный кошелот поднявшись на поверхность, остается там всегда и неизменно один и тот же всегда одинаковый отрезок времени. Скажем, например, он проводит на поверхности 11 минут и выпускает за этот срок 70 фонтанов. то есть сделает 70 вдохов и выдохов. И значит, когда бы он не поднялся снова, он обязательно сделает те же 70 вдохов и пробудет на поверхности ровно столько же времени, минута в минуту. Если же вы вспугнете его, не успеет он еще вдохнуть раз-другой, и он поспешно уйдет в глубину, он обязательно снова всплывет на поверхность, чтобы восполнить образовавшийся недостаток воздуха. И пока он не сделает все свои 70 вдохов и выдохов, он не уйдет под воду на полный срок. Заметим, однако, что для разных индивидуумов все эти цифры различны, но для любого одного индивидуума они одинаковы и неизменны. Так почему бы Кит стал стремиться во что бы то ни стало, отработать все свои фонтаны, если бы ему не нужно было заново наполнить резервуар воздуха прежде окончательного погружения. И сколь очевидно при этом, что именно необходимость регулярно показываться на поверхности подвергает кита смертельным опасностям охоты, ибо ни крюк, ни сеть не могут изловить левиафана, когда тот плавает, в тысячи соженной дали от солнечного света. Так что победу тебе приносит не столько твое искусство, о китобой, сколько сама жестокая необходимость. У человека дыхание совершается непрерывно. Один вдох обслуживает лишь два-три удара сердца. Так что какие бы дела и заботы его не одолевали, спит ли он или бодрствует, все равно ему приходится дышать иначе его ждет неизбежная гибель а кашаллот дышит только одну седьмую срока своей жизни лишь воскресенье своей жизненной недели выше уже говорилось что кит дышит только через дыхало если теперь в полном соответствии с истиной прибавить что выдыхаемый им воздух смешан с водой тогда на мой взгляд мы получим удовлетворительное объяснение тому факту, что у кита потеряно обоняние. Ведь единственное, что хоть отдаленно напоминает у кита нос, это именно дыхало, а оно до такой степени забито у него этими двумя стихиями, что нечего и ожидать в нем чувствительности к запахам. Но вот что касается самой загадки китового фонтана, состоит ли он из воды или же из пара, По этому вопросу полной ясности еще получить не удалось. Определенно можно утверждать только, что органов обоняния у Кашелотта нет. Да и зачем они ему? В море нет ни роз, ни фиалок, ни туалетной воды. Далее. Поскольку дыхательное горло соединено у него с каналом дыхало, и поскольку этот длинный канал, наподобие великого канала Эри, имеет целый ряд шлюзов, открывающихся и закрывающихся. Для того, чтобы задерживать поступающие снизу в воздух или отключать напирающую сверху воду, в силу всего этого голоса у кита нет. Если, конечно, не прибегать к оскорбительному для него предположению, будто испуская свое странное гудение, он просто говорит в нос. Но опять же, О чем киту разговаривать? Редко случалось мне встречать обитателя глубин, у которого было бы что сказать миру, разве что приходится ему бормотать что-нибудь невнятное, чтобы заработать на кусок хлеба. Еще слава богу, что этот мир готов так терпеливо слушать. Дыхательный канал кашелота, предназначенный по преимуществу для проведения воздуха, Расположен горизонтально, он тянется на несколько футов вдоль головы у самой поверхности, но не посредине, а чуть к одному боку. Удивительный этот канал очень сильно напоминает трубу газопровода, уложенную по одной стороне городской улицы. Но тут вновь возникает вопрос, является ли этот газопровод в то же время и водопроводом. Иначе говоря, является ли фонтан кашелота просто паром от его дыхания, или же выдыхаемый воздух смешивается у него с водою, которую он вбирает через рот и выливает через дыхало? Установлено, что рот кита косвенным образом сообщается с дыхалом, но доказать, что эта связь служит для выпускания воды, Невозможно. Ведь, казалось бы, киту больше всего нужно бывает выпускать воду во время кормления, когда он вбирает ее вместе с пищей. Но пища кашелота находится глубоко на дне морском, и оттуда он даже при всем желании не смог бы пускать фонтаны. К тому же, если вы внимательно к нему присмотритесь и с часами в руках проследите за его поведением, Вы увидите, что у непотревоженного кашалота существует твердое соответствие между частотой фонтанирования и нормальной частотой дыхания. Но к чему все эти мудрствования и разглагольствования? Выскажись прямо. Ты видел китовые фонтаны? Вот и скажи нам, из чего они состоят. Разве ты не можешь отличить воду от воздуха? «Мой дорогой сэр, в этом мире не так-то легко разрешаются даже простейшие проблемы. Я всегда считал, что простейшие проблемы, они и есть самые мудреные. Что же до китового фонтана, то вы можете выкупаться под ним, как под душем, и все-таки не понять, что именно он собой представляет». Центральная струя китового фонтана окутана сверкающей белоснежной пеленой брызг. Вот и попробуй, определи, падает ли из-за нее вода, если всякий раз, как ты приближаешься к киту настолько близко, чтобы виден был как следует его фонтан, животное приходит в страшное волнение и начинает биться, так что целые каскады воды взлетают и обрушиваются вокруг него. И если в такие мгновения вам покажется, что вы и в самом деле различили в белой струе отдельные капли влаги, откуда вы знаете, что это не сконденсированный пар его дыхания? А может быть, это капли влаги, проникшие с поверхности в отверстие дыхала, расположенное на самой китовой макушке? Ведь даже во время штиля, безмятежно плавая по полуденному морю, и вздымая кверху свой высушенный солнцем горб словно горб драмадера над песками пустыни пешалот неизменно несет у себя на голове небольшую лужицу воды вдыхали подобно тому как на скалах даже в палящей зной можно найти порой углубления до краев заполненные дождевой водой да и неосмотрительно это со стороны охотников слишком уж упорствовать в своем любопытстве относительно природы китового фонтана. Не стоит им чересчур близко к нему присматриваться и совать в него нос. К этому фонтану не подойдешь с кувшином, чтобы, наполнив до краев, унести с собой. Ведь стоит только наружной туманной оболочке фонтана слегка коснуться вашей кожи, что нередко случается во время охоты. и у вас возникает нестерпимое жжение, вызванное этим едким веществом. А я знал одного человека, который подобрался к струе фонтана еще ближе, с научной ли, с иной ли, какой целью, не смогу сказать, но только у него со щеки и с руки от плеча слезла вся кожа. По всему поэтому китоловы считают китовый фонтан ядовитым, Они предпочитают обходить его стороной. Мало того, я слышал, и не вижу причин сомневаться, что струя фонтана, угодившая человеку в глаза, вызывает слепоту. Вот почему, думается мне, самое разумное, что может сделать исследователь, это оставить по добру по здорову упомянутую смертоносную струю. Однако, даже если доказательства и утверждения не в нашей власти, мы все-таки можем еще оперировать гипотезами. Так вот, моя гипотеза такова. Китовый фонтан — это один пар. К подобному заключению меня, помимо всего прочего, привела мысль о величии и достоинстве присущих кашелоту. Я рассматриваю его не как какое-нибудь там заурядное мелководное существо, ведь непреложно установлено, что в отличие от остальных китов он никогда не встречается на отмелях и у побережий. Он в одно и то же время и возвышен, и глубок. А я убежден, что из головы каждого, кто возвышен и глубок, будь то Платон, Перрон, Дьявол, Юпитер, Данте или еще кто-нибудь в этом роде, всегда исходит некий полувидимый пар, знак того, что там бродят их глубоко мудрые мысли. Однажды, занявшись сочинением небольшого трактата о вечности, я, любопытство ради, поставил перед собой зеркало. Каково же было мое изумление, когда я увидел у себя над головой Непонятное струение и колебания атмосферы. А влажность моих волос при глубокомысленных занятиях, после шести чашек горячего чая, под тонкой дранковой крышей моей мансарды, жарким летним полднем, все это служит только лишним доказательством в пользу моего предположения. А как возвеличивает оно... наше представление о могучем туманном чудовище, гордо плывущем по безмятежному лону тропических вод и несущем над своей громадной обтекаемой головой балдахин белого пара, порожденного его непередаваемыми мыслями, да еще пар этот, так нередко бывает, украшен сиянием радуги, будто это само небо приложило свою печать к его размышлениям. ибо радуги понимаете ли они не снисходят в чистый воздух они пронизывают своим свечением только поры и туманы так сквозь густой туман моих смутных сомнений то здесь то там проглядывает в моем сознании божественное наитие, воспламеняем глу небесным лучом и за это я благодарен богу ибо у всех бывают сомнения Многие умеют отрицать, но мало кто, сомневаясь и отрицая, знает еще и наитие. Сомнение во всех истинах земных и знания по наитию кое-каких истин небесных, такая комбинация не приводит ни к вере, ни к неверию, но учит человека одинаково уважать и то, и другое.